Глава 13 Малый. «Круг подозреваемых ширится», — констатировал Макар, — «как и территория поиска. Они отвезли паука в Скоробогатого, заправили внедорожник на АЗС, но в автосервис по соседству не заглянули. Клавдий Мамонтов решил пока отложить общение с Локи по вновь открывшимся обстоятельствам. Макар, слушая его полицейский жаргон, согласился. Их ждет Москва, Закрытый элитный клуб Малый. Мамонтов уточнил в интернете адрес. Колетники. Его удивило, что клуб подобного уровня располагался не в престижном центре, где-нибудь на Стоженке или Причистенке, а неподалеку от метро Пролетарская. Клава, помимо бесценных сведений о месте работы Руслана, мы получили ворох информации. У всех наших свидетелей, оказывается, имелись причины для расправы и с ним и с Александрой задумчиво изрек Макар, когда они по пробкам направились в столицу. Локи мог убить Александру свою надоевшую пассию из-за угрозы доноса с ее стороны и Руслана, если бы тот заступился за девушку. Мать Александры и ее жених не желали допустить дележа имущества и продажи коттеджа. Теоретически они бы убили и Руслана, опять же, если бы он за свою тайную любовь заступился. Правда, этой версии противоречит записка, оставленная самой Александрой. но Вдруг она все же подложная? Неприятно, но факт, и сам Руслан теперь на подозрении. Убил Севрюгу, приревновав ее к локи и скрылся, оборвав все связи. Клавдий лишь мрачно хмыкнул. Настенька Котлова из парикмахерской, должница Александры со школьных времен тоже имела веский повод, если не хотела возвращать бывшей однокласснице крупную сумму. «Правда, мы ее видели с тобой, Клава. Трудно мне представить Настеньку, лишающую жизнь здравяка Хва». Макар запнулся и сразу поправился. рослана Клавдий снова лишь невесело усмехнулся. Он о чем-то сосредоточенно думал, и Макар догадывался о предмете его скрытого эмоционального напряжения. «Поразительный вопрос, заданный Клавдием Пуку, где-то осина. Рисунки Августы». Но спрашивать Клаву сейчас бесполезно, он отмолчится. «Паук. Тип довольно скользкий», — продолжил Макар нейтральным тоном. «И закрытый. Наболтал он намного, когда ты его припугнул. Но все ли он нам сказал? Вдруг у него самого имеется весьма существенная причина для убийства и девушки, и приятеля? Мы про его отношения с ними знаем лишь с его слов. А он в разговоре все время ускользал. Заметил?» Переводил стрелки на других, сыпал фактами, обо всех, кроме себя. Но какие чувства он испытывал к девушке, отдавшейся почти на его глазах другому парню? Паук же признался, Локи намеренно брал его с собой на их свидание. Уму непостижимо. Но подобное придумать сложно, а значит, было, было. «Зумеры», — объявил Клавдий, — «типичный их типикал, представитель поколения». «Но мы из него вытряхнули сведения о клубе малой, если он нам не солгал». «Нет, про новое место работы Руслана он нам правду поведал. Возможно, скрывая за ней нечто весьма серьезное и важное», Макар глянул на друга, сидевшего рядом в машине, уводя нас прочь из Скоробогатого и от себя. «Твой список подозреваемых не полный братан», подвел итог Клавдий. «А наша тетя Роза Дальвадорос...» «Но она же нам все честно объяснила насчет причины скандала. В моем списке подозреваемых она на почетном месте, несмотря на все ее причитания, слезы и куриный бульон». «Ладно, Клау, я понял», — Макар вздохнул. «Ну, ты сочини тогда ей мотив для убийства александра Севрюниной. Их пропажи или смерти могут быть не связаны между собой», — ответил Клавдий. «Нельзя сбрасывать со счетов подобный расклад». Автономные отдельные происшествия, примерно совпавшие по времени. Клуб «Малый» располагался в отреставрированной бывшей усадьбе купцов Федоровых-Брехуновых на берегу пруда рядом с Калитниковским кладбищем. Купец-старовер Стаганки в оные времена запрудил речку Хохловку ради водоснабжения кожевенного цеха собственной фабрики, изготавливавшей кошельки и багаж для путешествий. А рядом отгрохал усадьбу крепость смахивающую на монастырь за высокой оградой клуб малый смотрел под слеповатыми окнами на Калитниковское кладбище кресты надгробия могилы кладбищенские липы и осины макар посигналил у монументальных ворот на вопрос охранника по записи ответил нет нам нужно срочно переговорить с вашим менеджером охранник окинул взглядом хромированный черный внедорожник и спросил фамилию макара Тот представился, они ждали не больше трех минут, охранник связывался по рации, а затем распахнул ворота. Проезжайте. Припарковавшись во внутреннем дворе, они направились к парадному входу усадьбы. Встреченные дюжим бородатым охранником хостес миновали вестибюль. Внутри малого царили покой и благолепие. Витали ароматы престижа, неподвластные времени и моде, Запах софьяновой кожи, мастики для наборного паркета, амбры, пачули и ладана. К ним примешивался запах кухни, гриля и пряностей. В окна скупо заглядывало закатное солнце, бесплотными безмолвными тенями сновали в зале ресторана официанты. Подошел менеджер. «Господин Псалтерников», — осведомился он подобострастно и со скрытой многозначительностью. «Вы сын многоуважаемого покойного савы Стальевича, возложившего всего себя беззаветно на алтарь служения?» «Ага», — Макар тряхнул челкой. «Живенько у вас тут. Very, very. Очень-очень английский». «О-ла-ла. Симон и фиг. Великолепно. Французский». «А я думал, вы все здесь в косоворотках?» Он обаятельно улыбнулся местному Арчибальду Арчибальдовичу. «А у вас галстучек лейблом Гуччи пестрит». Мила мила Моншер, мой дорогой французский. Чем могу быть вам полезен менеджеры ухом не повел. Желаете стать членом клуба? А кто с вами? Я его security произнес мамонтов, поправляя руку на перевязи и представился. Справьтесь обо мне и моих прежних работодателях в базе сами знаете где. Нам необходима информация о Руслане карарасеве, сотрудники вашего склада, ночном охранике винного погреба и прочее. Макар отринул стебный тон. «По нашим сведениям, вы приняли его на работу в конце апреля. Он пропал без вести более двух месяцев назад. И его мать обратилась ко мне за помощью». «Карасев?» «Никакого Карасева мы...» Менеджер поднял брови. «Ах, этот парень!» «Он вам известен», кивнул Клавдий. «Вы знаете, где он?» «Мы не обязаны следить за судьбой уволенного персонала», отчеканил менеджер. Исключительно из уважения к вашему покойному отцу. Подождите в гостиной клуба. К вам выйдет начальник охраны. Они проследовали за ним в клубную гостиную. Стены, обшитые дубом, высокие кожаные кресла и диваны, отгороженные кабинки, сервированные на низких столах напитки, дорогой коньяк в хрустальных штофах, бутылки, полумрак при свечах. Посетителей не видно. Лишь шелест голосов. «Мы отгружаем, они отгружают, апельсины, бочками, предоплата, чемоданами, исключительно на валюта «О, Русь моя, до да боли нам ясен». «Бронированный, точно, а комплектация?» «Сомневаюсь насчет китайца. Не Майбах же, мы ж привыкли». «Понятно, с чего у Холмса в клубе диаген треп запрещали», — шепнул Макар к Клавдию, когда они расположились в отдельной кабинке. На манящий сервировочный столик со штофом и бутылками он силился не глядеть. Возле их кресел бесшумно, словно привидение места, возник массивный, квадратный, седой, коротко стриженный мужик за 60 в черном мешковатом костюме. «Мамонтов», — осведомился он, — «я Карамазов, здешний начальник охраны. Вы после отставки служили личникам у...» Клавдий Мамонтов назвал громкую фамилию прежнего работодателя Карамазова. «Схоронили клиента на тройкуровском. Отпевания в Христа Спасителя не удостоился». Равнодушно отрезал Карамазов. Покосился на перевязь Клавдия. «А вы, Мамонтов, имя у вас редкое весьма. Разные необразованные тупицы вечно девятся имени моего друга». «Его назвали Клавдием родители, большие поклонники Роберта Грейвса его знаменитого романа, о котором сермяжные простаки, наверное, даже не слыхали», — пояснил самым вежливым тоном Макар. Примечание. Роберт Грейвс, 1895-1985. Британский поэт-романист, историк, автор романа «Я, Клавдий». Карамазов скользнул по нему взглядом и вновь обратился к Мамонтову. Вы в полиции трудились, по слухам. Ранили вас серьезно при задержании преступника. Я теперь служу семье Псалтырниковых, ответил Клавдий. Инвалидность себе не заработал. Что вы, Карасёв? Что вам Карасёв? Переиначивая Шекспира, осведомился образованный начальник охраны Карамазов. Ищем его. Я принимаю деятельное участие в судьбе Руслана по просьбе его матери. Он у вас до сих пор служит или уволился? Когда? начал Макар тоном истинного сына Псалтырникова, возложившего всего себя беззаветно на алтарь. «После кипежа, хайпа Вселенского, его, точнее их обоих, след простыл», — ответил Карамазов. «С ним была девушка, Александра Севрюнина?» — решил уточнить Макар. «Насчет девушки я не уверен, возможно, и была», — Карамазов смотрел на Клавдия Мамонтова. Карасев после всего случившегося на работу не вышел. Его уволили, а второго мы его внесли в чёрный список. Навечно. «А кто второй?» — хладнокровно поинтересовался Клавдий. «Нам по зарез информация нужна, коллега». Но тёртый калач Карамазов проявлял крайнюю сдержанность. «Мы заплатим», — елейно тоном искусителя шепнул Макар. «Я суток и до сих пор в клубе торчу. У меня здесь ещё дел часика на два», — понижая голос, ответил Карамазов. «Мечтал домой и на боковую, но ради помощи коллеги, только не здесь. Встретимся в другом месте. Вечерком. 8 Ресторан Большой подойдет, я забронирую столик». Макар кивнул. «Приглашаем вас на ужин. А вы Дмитрий или Иван или Федор или Алексей Карамазов?» «Павел Федорович», — представился Карамазов. «До встречи в Большом». «Типикал Смердяков» полюбопытствовал Макар, когда, покинув угрюмый Малый, они направлялись в московский особняк Макаров с пасоналивковском переулке в Замоскворечье, передохнуть, пока оставалось время до встречи в Большом. «Нет, с ним все сложнее, но сдерет он за инфу по высшей мере», расстроился Клавдий.